СТРЕЛА Конец июня 1774 года от сошествия Восточные реки, окрестности Ложа 18-го Дара Богов. Да чего странно, когда время течет толчками. То возникает, то гаснет, будто огни в окнах. Свет. Джимми слили, да и морщусь разглядывает рану Эрвина. Милорд, из вас целительнее лучше, чем мечник. Развязывает мешочек с каким-то снадобьем. «Вы решили прикончить меня медленно?» — спрашивает Эрвин. «Это надежное средство, милорд», — с обидой отвечает Джимис. Отцовский лекарь дал. «Я испробовал пять надежных средств. Видите пузырьки? До звезды оставался примерно один шаг, когда я бросил эту гадость и применил змей-траву». «Змей-трава? Это же яд!» «Да неужели? Как вы догадались?» Джимми снюхает жидкость в миске, брезгливо трогает пальцем, кончиком языка. Пикучая дрянь, хуже красного перца. В сомнении покачивает головой. Не лучше ли мое снадобье? Отцовский лекарь знает толк. Захотите отомстить врагу, отдайте его лекарям. А хотите помочь, делайте, что я скажу. Или хотя бы не мешайте, я сам сделаю. Джимми сберется за кисточку, осторожно подносит к ране. «Выдержите, милорд». «Конечно нет. Буду рыдать и звать мамочку, я же неженка. Делайте уже». Воин смазывает рану. Эрвин скрипит зубами и улыбается. «Ничего не нужно делать самому, только лежать и ждать». «В сравнении с прежними процедурами это почти блаженство». Темнота. Свет. Точнее, запах. Сочный, аппетитный, с дымком. Воин жарит зайца. «Я могу надеяться на косточку-другую?» спрашивает Эрвин, глотая слюну. «Косточку?» — удивляется Джимис. «Вы хотите кость?» Пес сидит у огня, поминутно облизываясь. «А, все кости обещаны стрельцу!» — догадывается Эрвин. «Какая жалость! Что ж, тогда я сбегаю на охоту!» И Арвин делает попытку встать. Джимис испуганно подскакивает к нему. «Вы тронулись умом? Какая охота! И трех шагов не пройдете, милорд! Лежите, не шевелитесь. Я вас накормлю». «Это называется ирония, Джимис. Я пошутил». «Странные у вас шутки, милорд». «Ну, куда мне до вашего изящества? Колючки под седлом, вот была умора». Или, например, неделями следить за мной, чтобы однажды подстеречь и прирезать. Тоже довольно забавно. Джемис возвращается к костру в угрюмом молчании. Позже приносит Эрвину аппетитную заячью ножку, истекающую жиром. Эрвин съедает ее так быстро, что едва успевает ощутить вкус. Какая-то маленькая. Это был заяц или тушканчик? Дайте еще. Больше нельзя, милорд. Вы отвыкли от плотной еды. «Знаю», — досадливо скрипит Эрвин, глядит, как пирует воин с овчаркой, спрашивает. «Джимис, вы ведь следили за нами от самого болота?» Воин нехотя кивает. «Отставали на день, чтобы мы вас не заметили, шли по следам». «Да, милорд». «И на что же вы рассчитывали, что я как-нибудь пойду прогуляться без эскорта, в одиночку отправлюсь на охоту?» «Милорд, вам нужно отдыхать». «Поспите лучше». «Чего вы ждете?» — восклицает Эрвин. «Какой еще случай вам нужен?» Джиммис выходит. Эрвин смыкает веки. Темнота. Огонь в груди. Боль отдается в сердце, в легкое. Дыхание сбивается. Лихорадка. Эрвин просыпается среди ночи, дрожа в холодном поту. Хочется орать от обиды. Неужели хворь вернулась после всех стараний? Опять! Джимис! Зовет он. Джимис! Воин подхватывается, словно по тревоге. Да, милорд? Принесите змей травы. Ночь, милорд. Не дождаться ли утра? Нет, сейчас. Джимис уходит. Стрельца нет в землянке. Он спит на улице. Охраняет лошадь воина от волков. Тянется время. Лихорадка не утихает. Эрвин боится притронуться к ране и ощутить снова ту жуткую, тугую и горячую плоть. Когда джемис возвращается и зажигает факел, Эрвин спрашивает. «Вы были у ложа?» «Да, милорд». «Видели место, где на нас напали?» «Да, милорд». «Вы... Джимис, вы похоронили их? Я был ранен и не мог». «Похоронил». «Благодарю». Джиммис садится возле лорда, готовит ядовитый сок, смачивает кисть. Говорит, «Почему вы спросили об этом, милорд?» «Просто хотел знать, похоронены они или все еще лежат?» Джиммис медлит, трогает лоб Эрвина, снимает повязку и осматривает рану. «Скажите, милорд, эти люди, нападавшие, кто они были?» «А почему вы спросили об этом?» точнее? «Почему сейчас?» «Раньше не думал, что вы мне ответите». «Правильно, не ответил бы. Но почему сейчас?» «Сомневаюсь, что вы доживете до утра». Даже вы уж, поверьте». Эрвин и сам не слышит веры в своих словах. Воин касается кистью, и в тот же миг падает темнота. В ней мертвецы, коршуны, волки. Все жрут. И Эрвина, и друг друга. Толпятся вокруг него, лежащего, огрызаются, выдирают друг у друга клочья мяса. Эрвин орет, нет, шепчет. «Я выживу! Я увижу сестру!» Мертвецы растаскивают его по кусочкам, швыряют лакомство волкам. От туловища остаются лишь голые ребра, сквозь них прорастает змей-трава. Свет Вода льется с потолка. Джиммис сидит в землянке возле Эрвина. Ждет, когда лорд проснется. Точнее, проснется ли. «Видите?» — тихо произносит Эрвин. «Я же обещал». Джиммис подает ему воды, протирает влажным платком лицо и шею. «Кто сделал это с вами?» «В основном я сам, но начал дело механик Луис». Джиммис недоверчиво склоняет голову. «Этот сопляк пытался вас убить?» Он всадил нож на ладонь левее сердца. Может, хотел почесать мне грудь, кто знает. Чужая душа потемки. «Луис, этот южный мышонок, ему достало духу убить Ориджина». «Ну да, он же не Кайр, куда ему?» «Вы не в том состоянии, чтобы так шутить, милорд». Эрвин облизывает губы. Они так приятно прохладны от дождевой воды. «Я должен попросить у вас прощения», — говорит Эрвин. «За что?» «Луиса наняли расправиться со мной. Он хотел замаскировать убийство под несчастную случайность. Попытался сделать это на болоте. Шел передо мною и надрезал сеть. Я ничего не заподозрил. Затем Луис украл змею у Кида и подкинул в мой шатер. Тогда я заподозрил вас». Вот за это прошу прощения. «Пустое, милорд», — говорит Джимис. Он лжет. Заметно, что этих слов воин ждал очень давно. «И еще я благодарю вас», — говорит Эрвин. «За что, милорд?» Эрвин усмехается. «За ваше идиотское чувство юмора. В полдороги Луис был в центре внимания солдат. Вы с Хэнком следили за ним, чтобы устроить очередную пакость, а все прочие хотели видеть его реакцию. Если бы не такое пристальное наблюдение, Луис имел бы больше возможностей подстраивать ловушки. Вероятно, я не дожил бы даже до реки». Джемис взвешивает услышанное и, наконец, понимает, что Эрвин не шутит. «Вы знаете, кто нанял Луиса? Кто и почему хотел вашей смерти?» «Думаю, что знаю». «Скажите, милорд». «Не сейчас, потом». «Не думайте, я выживу». Темнота. Возврат. Джемис приносит воды, дает Эрвину напиться, вложив в губы горловину бурдюка. Кормит мясом с орехами и лесными ягодами. Снимает повязку, придирчиво оглядывает рану. Становится лучше, милорд. Гноя почти не осталось. Еще раз обработаем дрянью, и можно будет зашить. Вы умеете зашивать раны? Нет, милорд, как и вы. «Прекрасно!» «Прекрасно, милорд?» «Освоить новое дело разве не прекрасно? Да еще такое полезное, как шитье!» Джемис смазывает рану соком, находит среди вещей лорда кривую медицинскую иглу, заправляет нить, примеривается. На его месте Эрвину было бы сложно воткнуть иглу в живую плоть человека, однако Джемис не испытывает таких затруднений. Его пальцы движутся спокойно и твердо. Эрвин кривится от боли и впивается ногтями в собственные ладони, чтобы сдержать стон. Впрочем, ясно, что воин справился с делом наилучшим образом. «Благодарю вас, джемис У вас явный талант к швейному ремеслу». «Приятно слышать, милорд, как высоко вы меня цените». Он уходит, и Эрвин взвешивает на языке слова «это была шутка». Не сказав их, теряет сознание. Темнота заполнена тревогой и болью. Рана пульсирует и жжет, а сон почему-то все длится, не прерываясь, и боль пробирается все глубже, до самого сердца. Биение становится тяжелым и гулким, будто гонг. Ход марширующего войска. Сапоги по мостовой. Гвардейские сапоги, какие носит имперская пехота. Алая кровь бьется в груди, ища отверстия. Алые рубахи в тон фамильного цвета династии. Алые очи в искровых копиях. Боль все острее, все больше напоминает удар искры, не мгновенный, но растянутый во времени, нарастающий до визга. Эрвин пытается проснуться, открыть глаза, и веки поддаются, и он видит тронную залу. Огромный лазурный престол на мраморных ступенях, и владыка Адриан, такой огромный, что еле помещается в кресло, лукаво произносит. «Думаете, мне нужна ваша помощь, чтобы править моей империей? Вы так наивны, лорд Эрвин. Глупый. Глупый человечек!» Он поднимает руку и указывает пальцем в грудь раненому. Там внутри жжение становится невыносимым, и Эрвин впивается пальцами, силясь выцарапать из огонь. «Проснитесь! Проснитесь!» Свет. Джимис крепко держит Эрвина за руку. Вы повредили швы. Открылось кровотечение. Придется наложить заново. Холодная тьма. Сочувствую. Джимми сберется за иглу. Темнота. Свет. Темнота. Мир, возникший из темноты, на этот раз чем-то отличался. Потолок из замшелых бревен, сырая земля вместо пола, свет сквозь оконцы во входном щите. Все прежнее, только на полтона ярче. Эрвин встал. Ноги удержали его. Отодвинул щит, вышел в лес. Сквозь перекрестие ветвей стреляло солнце, рассыпая повсюду искры росы. Ближний куст покачивался, встревоженный ветерком, и ронял блестящие капли. Запах хвои и смолы вливался в легкие. Прохладный воздух щекотал спину. Трава ласкала ступни. Эрвин растворился в ощущениях, пораженный «все ново», «все иначе», «не та поляна», «не тот лес», «не тот мир». Рыжая тень бесшумно скользнула со ствола, метнулась меж кустов, замерла мордочкой к человеку. Глазки из темного бисера, кисточки на ушках, распушенный хвост, выгнутый, как буква «С». Эрвин смотрел на белку, она не трогалась с места, и он смотрел. И в этот самый миг пришло осознание – рана больше не болит. Эрвин София Джессика никогда не считал, что судьба несправедлива к нему. Он знавал множество радостных дней, испытал любовь, пробовал успех на вкус, заводил умных друзей, бывал в центре внимания, наслаждался красотою в разнообразнейших ее обличиях, умел ценить терпкость вина, остроту фразы, изящество мысли, искру девичьего смеха. Его жизнь, особенно в годы в столице, была полна прекрасного, тонкого, сладкого, драгоценного. Эрвин глядел на белку, в бисерные ее темные глазки и точно знал — сейчас лучший миг его жизни. Такого не было в прошлом и никогда не будет впредь. Все радости, пережитые прежде, тусклы, крохотны, смешны. Он не хотел шевелиться. Боялся даже дышать, чтобы не спугнуть этот мир вопиющего, бесстыдного, умопомрачительного счастья. Да пошлют боги когда-нибудь еще хоть один такой же миг. Когда Джимми вернулся с охоты, неся на плечах тушу олененка, лорд Эрвин Ориджин сидел возле горящего костра. У воина даже челюсть отвисла. Как вам удалось? Пункт первый. Я поднялся на ноги. «Пункт второй нашел сухих веток. Пункт третий разжег огонь. Знаете ли, мне по вкусу масштабные планы». «Вы...» Джимис сбросил тушу на землю и оглядел Эрвина с ног до головы. «Вы здоровы?» Эрвин искривил губы. «Ни капли не здоров. Задыхаюсь после десяти шагов и с трудом поднимаю хоть что-то тяжелее собственной руки. Но я больше не умираю. Вот в чем штука». «Рад это слышать, милорд». «Рады?» — переспросил Эрвин. «Вы сомневаетесь, милорд?» «Садитесь, Джимис, есть разговор». Воин сел возле лорда, пес улегся между ними. «Кое-что нам с вами нужно прояснить. Я выскажу свои догадки, вы ответите, прав ли я». «Слушаю, милорд. Вы шли за нами, чтобы убить меня, верно?» Джимис глубоко вдохнул. «Да, милорд». Но вас опередили. Вы услышали звуки битвы, а когда пришли на место, увидели братскую могилу. Вы решили, что я тоже погиб? Сперва да, милорд, но позже нашел ваш меч, и рядом с ним не было вашего тела. Тогда вы сочли, что я бежал с поля боя. Воин не смотрел ему в глаза. Милорд, не смейте лгать, вы не кайр, но все еще дворянин. Да, я решил, что вы сбежали. Эрвин кивнул. «Благодарю за честность. Дальше вы поняли, что вам не составит труда нагнать меня и убить. Ведь с вами был стрелец, он легко бы взял след. Однако вы не двинулись в погоню сразу же, а провели еще несколько дней на месте сражения. Похоронили тела, тяжелое и благородное дело. Чем еще вы там занимались?» Спускался в ложе Дара. «Из любопытства? Я понимаю». «Не только из любопытства, милорд». «Я нашел ваш меч, когда бродил по краю ложа. Видите ли, вы все-таки Ориджин, и я подумал...» Эрвин усмехнулся. Хм, «Вернее сказать, понадеялись, что я все же не спасся бегством, а был убит и упал в пещеру». «Да, милорд». Подумал, вдруг так и было. Тогда я смог бы найти в ложе ваше тело и доставить его светлости. «Доставить моему отцу?» «Да, милорд». Эрвин ужаснулся. О боги, до первой зимы два месяца пути. Тело превратилось бы в жижу. Герцог стерпел бы, но бедная матушка лишилась бы рассудка от такого зрелища. Да, милорд, я немного поразмыслил и решил поступить иначе. Подумал, если найду останки, то похороню здесь, а доставлю его светлости только ваш меч. Позже его светлость сможет прислать за вами людей. Если сочтет меня достойным место в родовой усыпальнице, вы это хотите сказать? «Милорд...» «Отвечайте!» «Да, милорд...» «Прекрасно. Ваша честность радует все больше. Итак, вы полезли в ложе и не нашли там никакого тела». «Верно, милорд...» «Вы вернулись к изначальной версии. Лорд Неженко бежал из боя». «Да, милорд...» «Тогда вы пустили по следу стрельца, и пес легко привел вас сюда. Вы нашли меня полумертвым, лежащим на этой вот поляне, и весьма удивились тому, что я ранен. Немного поколебавшись, решили помочь мне, что и выполнили со старательностью, за которую я вам весьма благодарен. Да, милорд. Воин выглядел хмурым и напряженным. Пес, всегда понимающий его настроение, тревожно навострил уши. Полагаю, понятия о чести не позволили вам зарезать раненого. Вы решили подождать, пока моя хворь отступит. И вот мы подходим к самому насущному вопросу. Что вы намерены делать теперь? когда я способен стоять на ногах?» Джиммис опустил голову и долго-долго молчал. «Я выполню то, что вы скажете, милорд». Эрвин усмехнулся. Какая странная привычка выработалась реагировать смехом на угрозу смерти. «Хотите сказать, у меня будет выбор между мечом, кинжалом и арбалетом? Премного благодарю». «Нет, милорд, вы ошибаетесь». «Ошибаюсь?» «Не во всем. В большинстве правы. Да, я пришел ради мести. Лишиться плаща. Никто в моем роду не знал такого позора. Да, я не убил бы раненого, и я действительно хотел дождаться, пока заживет ваша рана. Вы все правильно поняли, милорд. Кроме одного. Я раздумал мстить». «Неужели?» «Я сделаю то, что прикажете, милорд». «Захотите, останусь с вами. Буду служить всю дорогу до первой зимы. Дорога нелегка. Вам пригодится помощь. Захотите, уйду сейчас, и больше вы меня не увидите. Сомневаюсь, что вы потерпите рядом с собой такого вассала. Я бы не терпел». И Арвин озадаченно свел брови. «В чем причина столь разительной перемены?» «Я был к вам несправедлив от самого начала. Вы не таков, каким кажетесь». Мне стыдно за все, что думал о вас. «Как вы пришли к такому мнению?» Джимис закатал рукав рубахи. Вдоль предплечья шел глубокий порез. «Изо всех своих поединков я выходил победителем», — сказал воин. «Мне не доводилось быть тяжело раненым. Глядя на вас, я захотел узнать, каково это». У Эрвина отвисла челюсть. «Вы порезали руку и посочувствовали мне?» «Что за чушь? Вы Джемис с или или Проматерь София?» «Нет, милорд, я влил в рану несколько капель сока змей травы и понял одно. Тот человек, каким я вас считал, не дожил бы до моего прихода». «А, вот оно что!» Они помолчали. «Мне бы пригодился спутник на обратном пути», — сказал Эрвин. «Если готовы служить лорду Неженке, у вас есть такая возможность». — Рад служить дому Ориджин, милорд. — Имейте в виду, — отметил Эрвин. — Я не верну вам плащ, пока не уверюсь, что вы его достойны. — Ничего другого я не жду. С того самого мига прошло десять дней. Хворь отступала, бежала с поля боя. Лихорадка больше не возвращалась. Рана мыла на закате и перед рассветом, и в дождь, и чесалась во все остальное время. Но это не шло ни в какое сравнение с прежней болью. Левая рука действовала плохо, с трудом сгибалась в плече, но с каждым днем все лучше слушалось приказов. Эрвин приобрел аппетит дворовой собаки. Всякий раз, как что-нибудь съедобное попадалось на глаза, рот наполнялся слюной, в желудке урчало, а мозг начисто лишался способности думать о чем-то, кроме еды. Время, когда Джиммис поджаривал на костре куски зайчатины или оленины, распространяя вкуснейший аромат, становилось подлинным испытанием выдержки. В такие минуты Эрвин и Стрелец глядели в костер совершенно одинаковыми тоскливыми взглядами и боролись с общим соблазном «сожрать мясо сырым». Эрвин заново научился ходить, чего получал немалое удовольствие. Пройти за какие-то две минуты от землянки до поляны змей-травы, минуя волчью ягоду и ореховый куст, это просто сказка. Эрвин хорошо помнил время, когда этот маршрут занимал пару часов. Он стал упражняться в стрельбе из арбалета. Это давало тренировку и рукам, и глазомеру, и ногам. Болтов имелось не так уж много. Хочешь стрелять, будь добр, ходи и собирай. Об охоте на белок, как и прежде, он мог лишь мечтать, Однако научился всаживать болты в тонкие сосны шагов с сорока. Общение с Джимисом вызывало неловкость. Ни он, ни Эрвин вовсе не были молчунами, но вот общие темы оказались в большом дефиците. Все их знакомство сводилось к походу, так что любое общее воспоминание непременно упиралось в недавнюю вражду или, того хуже, в гибель сослуживцев. К тому же Эрвин был для Джимиса живым напоминанием об унижении, Неудивительно, что воин почти все светлое время пропадал на охоте, возвращаясь лишь к сумеркам. Однажды у вечернего костра Эрвин, изнемогающий от нехватки общения, сказал напрямик. «Поговорите со мной, прошу вас». «Да, милорд», — подчинился Джемис и принялся ждать темы, какую предложит Ориджин. «О чем можно поговорить с Кайром? О чем угодно, лишь бы не пахло смертью, этого запаха Эрвину уже хватило с головой. Он выбрал наугад первое воспоминание, до крайности, далекое от войны. Мне в детстве нравилась дочка Флеминга. Знаете, почему? Она всего боялась. Высоты, темноты, подземелья и оружие, кладбищ, пауков. Всего, что только можно выдумать. Чуть что пронзительно взвизгивала и впивалась в мою руку. Могла и спрятаться за спиной. Так мило. И самое забавное, она любила пугаться. «Ох, Эрвин!» «Говорят, в первой зиме много старых подземных ходов. Не покажете ли мне?» «Она первая девушка, кого я поцеловал, и было это в усыпальнице Ориджинов». Джемис ухмыльнулся. Давно Эрвину не доводилось видеть на его лице улыбку. «Значит, нам с вами повезло, милорд». «Вам тоже доводилось целоваться в склепах?» «Нет, я тоже спасся от брака с Молли Флеминг. Меня сватали за нее». Я сбежал в поход, а когда вернулся, она была замужем, родила сына и растолстела, как бочка. «Неужели?» угу. Думаете, почему она не показывается в первой зиме?» «Стыдится предстать перед сюзереном?» «Не нашлось кареты, которая бы ее выдержала». «Дурная шутка, но Джимис сказал это с таким серьезным видом, что Эрвин хохотнул». Джемис вдохновился и рассказал про девчонку из Лида, что вздыхала о нем, когда Джемису было лет так девять. Эрвин описал свое знакомство с дочкой Нортвудов. Благородная леди Глория столкнула его с крыльца в огромнейший сугроб, уверенная, что это впечатлит гости. Позже графиня Сибил отпаивала Орджем мокрого до нитки Эрвина. — Вот с медведицей я бы потолковал, — мечтательно закатил глаза Джемис. — Вам случаем. «Не доводилось?» Нет, Эрвину не случалось толковать с леди-медведицей. Зато он держал на готове рассказ о нортвудских банях. В той земле бани общие для мужчин и женщин, а леди Сибил в простыне имеет несравнимые преимущества против леди Сибил в платье. Не желая отставать, Джимис рассказал о дочке закатного барона, которую захватил в морском сражении и держал ради выкупа. Выкуп задерживался, война затягивалась... Ленница томилась. Джимис взялся развлечь ее, и так здорово с этим справился, что позже девица со слезами умоляла его не брать выкуп и не возвращать ее отцу. Сгущалась ночь, костер горел, летели искры. В сообразной обстановке Эрвин понизил голос и описал Сюзанну из Маренго: Темные кучерявые волосы, вздернутый носик, две родинки на шее. Она лучше всех умела танцевать и звонко смеяться и слушать, подперев ладонями голову. Казалось, что бы Эрвин не рассказывал, все было ей интересно. Больше никто из девушек так не умел. Джимис поведал о дочери купца, в которую влюбился, будучи Греем. Бегал к ней каждую ночь, покуда не узнал об этом его Кайр и не вышип из Джимиса всю дурь. Эх, короткая вышла история, и Джимис довесил еще пару. А замужние леди из Беломорья. Она принадлежала к роду Глории, между прочим. А выдумщица была... Куда этим юным девицам? И о двух сестрах с островов. Никак Джемис не мог выбрать, какая из них ему больше по душе, так что боги выбрали за него. Старшая захворала чехоткой. Ориджин вспомнил графиню Нексию Флейм. Туманную и радужную, беспокойную, изящную, как Орхидея. Она соревновалась с Сервином в таинственности, и он почти всегда выигрывал а теперь жалел об этом. На свете был лишь один человек, кто понимал его до конца, леди Иона. Нексия могла стать второй, если бы Эрвин позволил ей. Джимис странно приумолк, и лорд с тревогой заподозрил, что на уме у воина леди Иона. Но оказалось, того просто клонит в сон. На следующий день говорить стало проще, а на следующий почти без труда. И у вечернего костра Эрвин рискнул завести беседу о том, что было по-настоящему важно. «Есть одна тема, Джимис, не столь приятная, как воспоминания о девушках. Вы некогда хотели знать, кто напал на нас?» «Все еще хочу, милорд», — повернулся к нему воин с предельным вниманием. «Вы видели этих людей?» «Не довелось. Когда шел бой, я лежал в пещере со свежей раной в груди. Позже я выбрался на поверхность и увидел, что случилось. «Все были мертвы?» «Кроме Теобарта. Он умер у меня на глазах. Я успел спросить о том же, о чем и вы, кто напал на нас, и капитан не ответил». «Что он сказал, милорд?» «Тому, что он сказал, я не поверил, как и вы не поверите мне, если скажу напрямую. Так что я осмотрел мертвецов и нашел несколько тел наших врагов. На них была одежда и обувь, при них было оружие». «Не сомневаюсь, Джимис, вы сделали то же самое, будучи на поле боя. Вы осмотрели тела. Что можете о них сказать?» Джимис Лиллидей неторопливо заговорил, глядя в огонь. Да владыки Эвриана императорские войска состояли в большинстве из кавалерии. Рыцари короны носили лазурные плащи с золотыми гербами. Золото на лазуре — цвета проматери Янмей и блистательной династии. Пехота набиралась из черни и почти ничего не решала на полях сражений. Годилось разве добивать раненых и грабить мертвых? Когда грянули лошадиные войны, многое переменилось. Дариан скверный, вторгся с запада в центральные земли. Владыка Эвриан созвал знамена. В армии владыки оказалось 18 тысяч рыцарей. Казалось бы, не маленькая сила. Только у Дариана было 55 тысяч конников. Какими бы ни были гордыми и славными имперские рыцари, они не имели шансов против такого перевеса. «Первая же битва это подтвердила», — кивнул Эрвин. «У чистого брода Дариан скосил половину имперского войска». «Верно, милорд. Единственной надеждой короной с того дня сделалась пехота. Только пехотные войска можно было собрать и вооружить достаточно быстро» а от пехоты требовалось превыше других одно качество — стойкость. Она должна выдержать натиск кавалерии, остановить лобовую атаку. Когда первая волна конницы расшибется строй пехоты, лишь тогда во фланг вражескому войску ударят малочисленные рыцари-короны. такое с тех пор стала главная тактика имперской армии. — Это срабатывало в единственном случае, — ответил Эрвин если пехота достаточно стойка, чтобы отразить удар. Именно так, милорд. Поэтому стойкость и бесстрашие сделались главнейшими качествами. Имперская пехота стала носить поверх кольчуг алые рубахи и плащи. Смысл был тот, что на красном не видно крови. Раненый воин ничем не должен отличаться от здорового ни видом, ни стойкостью. Была и другая причина. Видя перед собой сплошную красную стену, иные вражеские кони приходили в замешательство и избавляли ход. Эрвин усмехнулся. «Полагаю, вам также есть что сказать о копьях?» «Да, милорд. Основным оружием имперской пехоты стало копье. Во времена лошадиных войн, правда, оно еще не было искровым. Копье имело раздвоенный наконечник. Так оно меньше соскальзывало в сторону при ударе. Также на конце копья имелся массивный шип, торчащий поперек древка, как у алибарды. Им можно пробить латный доспех, если хорошо размахнуться. Раздвоенный наконечник и боковой шип — приметы имперского копья. Пехота лордов носит обычные прямые копья, либо алибарды. — И последний пункт, — сказал Эрвин. — в Сапоги, милорд. Имперские пехотинцы носят неполную защиту. Кольчуги, шлемы и щиты. На ногах кожаные сапоги. Их шьют массово на искровых фабриках. Чтобы подогнать обувь по ноге солдата, сапог имеет сбоку вставку из мягкой кожи и ремешки-стяжки. Очень удобная обувь для пехотинца. Ни один Грей не отказался бы от такой. Эрвин пошевелил головешки в огне, выбросив снопы искр. «Детальный анализ, сударь. Приятно слушать человека, который хорошо знает свое дело». Итак, на поле боя вместе нашей последней стоянки вы нашли мертвецов в валых, рубахах и кожаных сапогах имперской искровой пехоты с двужальными искровыми копиями, какими вооружена имперская пехота. Уверен, только благодаря этим копьям они смогли справиться с нашими. Согласен с вами, кивнул Эрвин. Но остается кое-что любопытное. Вы увидели очень характерную амуницию и сразу поняли, с кем имеете дело. Однако все же спросили меня, мол, кто напал на нас. Зачем спрашивать, если знаете?» «Мне сложно поверить, милорд. Император послал отряд своей пехоты за тысячу миль, чтобы уничтожить отряд верных ему ориджинов. Разве это не безумие?» «В такой формулировке безумие, я согласен. Но все было несколько иначе. Понимаете, Джимис, мы, люди...» Склонны думать, что мир крутится вокруг нас. Если что-то случилось рядом с нами и с опасностью для нас, если нам крепко досталось, то, несомненно, был великий заговор, грандиозный план, чтобы нас извести. Нет, мы не центр подлунного мира. Даже те из нас, кто носит герцогский титул. Нападение на эксплораду всего лишь побочный эффект. Искровики были здесь совсем с иною, причем тайной целью. А мы явились туда, куда не следовало, и увидели то, что нам не предназначалось. Чтобы сохранить тайну, нас следовало уничтожить». Джимис присвистнул. «Вы говорите о Даре?» а о чем же? Вы наивны, как младенец. Мы находим опустошенное ложе, и в тот же вечер нас атакуют. Случайно ли это совпадение? Ради нас были здесь имперские солдаты? Или ради Дара?» Полагаю, второе, более весомый довод. Как не обидно для нас это звучит. Искровая пехота охраняла ложе? Пока велась разработка, несомненно. Сейчас ложе опустело, и охранять его нет смысла. Полагаю, они отошли на другую позицию и стали лагерем в ожидании чего-то. Возможно, корабля, который их заберет. Часовые заметили, как мы переправлялись и доложили командиру, а тот принял решение уничтожить нас и сберечь тайну дара. Всем видом Джимис выражал недоумение. «Люди императора секретно разрабатывают дар. Почему в секрете? Почему в запределье? Как они нашли его?» «На последний вопрос я ответа не знаю, зато могу ответить на первый. Традиционно все предметы из дара делят между собой церковь, великий дом и корона, но тот, кто сможет сохранить находку в секрете, оставит все себе». Воин долго смотрел на огонь в молчаливых раздумьях. Милорд, мне сложно поверить, что все это дело рук владыки. Рубахи и копья, в конце концов, всего лишь амуниция. Ее можно купить или украсть, или взять трофеем. Почему не кто-то другой отыскал и добыл этот дар? Я сомневался не меньше, чем вы. Мне не хватило ни слов Теобарта, ни сапог, ни копий. Владыка Адриан славится справедливостью. А дом Ориджин верно служит династии уже много поколений, и вдруг солдаты Императора, заняты тайным промыслом предметов, этакой святотатственной контрабандой, нападают и беспощадно истребляют отряд Ориджинов во главе с герцогским сыном. Безумие какое-то. Абсурд. Вот именно, милорд. Однако есть одно рассуждение, которое безошибочно указывает на владыку. И оно весомее, чем все находки вместе взятые. «Скажите, Джимис, зачем великим домам нужны предметы?» «Ну, это благословение богов». «Да-да, благословение, которое великие дома то и дело отнимают друг у друга, отдают в качестве выкупа, захватывают трофеем. Благословение, которое можно купить или украсть». «Предметы очень дороги». «Верно, только ни один уважающий себя лорд не продаст святыню из фамильного достояния». Так что стоимость предметов не имеет значения, хоть она и велика. Размер достояния показывает величие дома. Отлично. Именно это главное. Великие дома хвастаются предметами, как нарядами, роскошными дворцами, парадным оружием и былыми победами. Все это мерило нашей важности. «И что из этого следует, милорд?» Эрвин усмехнулся. Как вы сможете похвастаться тем, что никому нельзя показывать? Какой смысл владеть сокровищами, о которых никто не узнает? Тайное владение предметом, пусть даже сотней предметов, ничего лорду не даст. Он не повысит свой статус, не вызовет уважения, не сможет даже продать или подарить эти предметы. Реестры даров, — сообразил Джимис. Конечно, все предметы, полученные в дарах, учитываются, детально описываются и заносятся в книги. «Великие дома владеют копиями всех выпущенных реестров. Легко могут проверить, когда и кем был получен тот или иной предмет. Но все, что добыто, там», — Эрвин указал в сторону вершины холма. «Не будет учтено и записано. Если какой-нибудь лорд попробует прихвостнуть предметом из этого дара, его тайный промысел тут же выйдет на свет. Император и церковь накажут хитреца». Неучтенные в реестрах предметы не просто бесполезны для владельца, они даже опасны. И это бросает тень на императора. Почему, милорд? Потому что владыка единственный человек во всем мире, кому предметы нужны не для важности и статуса. Император использует их для иной цели. Он исследует предметы, чтобы заставить говорить. Для этого сгодятся и неучтенные предметы, любые, лишь бы много. Владыка Адриан уникален, только он может получить пользу от секретного дара, никто другой. Джимис размышлял несколько минут, отблески огня бегали по хмурому лицу. «А механик Луис, милорд, в чем его роль? Он должен был убить вас, чтобы отряд повернул назад и не достиг дара. Не легче ли было императору вовсе запретить эксплораду?» «Луис не знал, что мы придем к дару, и владыка не знал». Наша находка – печальная случайность. Никто не ожидал, что мы вообще перейдем реку. Этого не было в изначальных планах, и уж точно нельзя было ожидать, что спотовские охотники приведут нас именно в эту часть реки. Позволяя эксплораду, Адриан не рисковал. Шанс, что мы найдем дар, был ничтожен, и владыка разрешил это дурное предприятие, тем более, что оно давало ему хорошую возможность расправиться со мною, не ссорясь с домом Ориджин. Конфликт с Севером пришелся бы короне очень не кстати в преддверии этой реформ, так что некий лорд Эрвин Ориджин должен был умереть вдали от обжитых земель, да еще таким способом, чтобы сошло за несчастный случай. Зная лорда Эрвина, легко понять, что это несложная задача. Чем вы навредили владыке, милорд? Был один план и один разговор. Эрвин помедлил, не зная, в какой мере следует откровенничать с Джимисом. Тот уловил его сомнение. «Мне не обязательно это знать, милорд». «Лучше, чтобы вы знали», — решил Эрвин. «Из множества сил и союзов, пытавшихся продать владыке свою поддержку в будущих реформах, только две были достаточно весомыми, чтобы обеспечить безоговорочный успех. Коалиция герцога Айдена Альмера и другая, созданная мною». «Вы соперничали с герцогом Альмера?» Джимми уважительно покачал головой. «Не просто соперничал. Мой союз был сильнее, надежнее и стратегически выгоднее для короны. Однако владыка не мог заключить договоры одновременно с нами двумя. Слишком расходились наши дороги. Императору пришлось выбирать. Хайден назначил цену. Брак владыки с леди Аланис. Моя цена была иной». Состояла из ряда уступок, оказанных разным великим домам. И владыка выбрал красавицу Аланис. Эрвин поморщился. «В вашей формулировке выбор выглядит очевидным. Как бы даже глупо, что я предложил нечто иное. Но вы не знаете Аланис и не знакомы с ее отцом. Эти двое способны, если не взнуздать императора, то по меньшей мере стреножить. Их власть после брака сравнялась бы со властью Адриана». Я был уверен, что император выберет мое предложение, но ошибся. Зачем убийство? Почему Адриан просто вам не отказал? Я совершил глупость. Лорд опустил глаза. Наверное, вас это не удивляет. Во время эксплорады я сделал дюжину глупостей. Но та была иного рода. Не из тех, которые я могу себе простить. В разговоре с императором я употребил неправильную фразу. Всего одну но достаточную для скверных выводов. Адриан принял мое предложение за шантаж. Я был в силах уничтожить коалицию Айдена Альмера и дал это понятие владыке. А когда император решил положиться на Айдена, вышло, что я стал ему опасен. Тогда и появился на сцене нелепый механик Луис Мария. Эрвин перевел дух. Джимис вынул из костра палку, горящую с одного конца. Долго смотрел, как огонь лижет и обугливает дерево. Все, что вы сказали сегодня, — это плохое знание, милорд. Опасное, как змеиный яд. Я не представлял бы, что и делать с таким знанием. И я не представляю. Заседание палаты будет в сентябре, милорд. Верно. Мы могли бы с вами задержаться на месяц, например, в споте. Вернулись бы к началу октября, когда реформы вступят в силу. Владыке не будет смысла преследовать вас. Вы сохраните тайну Дара, а Адриан... Пощадит меня? Ну, нечто в этом роде. Вы уже знаете меня, Джимис. Как по-вашему, я соглашусь на это? Смолчать и стерпеть в обмен на пощаду? Не согласитесь, милорд. Тогда зачем предлагаете? Извините, милорд, я просто не знаю, что можно сделать. Император Джими сосекся. Эрвин продолжил. Хотите сказать, на стороне владыки и силы и власти закон, мы бессильны и бесправны перед ним, как пес перед хозяином? Да, милорд. Как ни странно, вы сами подсказали мне одну идею. Не сейчас, несколько раньше, на болоте. Она не идет из головы. Какую идею? пока я промолчу об этом. Мы начнем с малого, и нам очень поможет стрелец». «Мой пес?» «Ведь он умеет ходить по следу?» «Конечно, милорд. Я хочу найти людей, что напали на нас. Уверен, они все еще здесь, за рекой». Джимис оскалился, обнаружив некое сходство с волком. «Хорошая мысль, милорд. Да только их будет больше тридцати, а нас двое». Эрвин усмехнулся. «Нас один с четвертью. Я и здоровый считался разве что за половину Кайра, а теперь того меньше. Но мы сможем подстеречь и захватить одного из них. Узнаем о них все, что можно узнать, а также добудем доказательства для моего отца и всех, кто пожелает усомниться в наших словах». «Когда выступаем, милорд?» Эрвин встал, вынул меч и сделал несколько взмахов. Рубанул сосну. Клинок глубоко вошел в древесину. Я больше не задыхаюсь, когда приходится пройтись или поднять тяжесть. Если потребуется, смогу и бежать. Когда целюсь, арбалет не пляшет в руках, и, главное, я мыслю совершенно ясно. Больше ждать нечего. Завтра двинемся в путь.